И где отыскались гении, которые сумели создать такое совершенное творение? Лин снова фыркнул, но на этот раз немного менее сердито. Я покосилась на торчащие из изо всех стен уши и осторожно сказала. «Вы ведь знаете, мастер драмт я пришел сюда издалека». «Да, его величество что-то такое упоминал». «Значит, это в твоей стране маги достигли такого значительного про продвижения?» «Вообще-то, не знаю. Мне его, скажем так, подарили. Совсем маленького и слабого». В глазах мага зажглись искры неподдельного интереса. «Быть может, он пришел к тебе оттуда, откуда некоторые иные знания?» «Возможно». Я улыбнулась шире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 Я говорю «возможно», потому что наверняка этого никто не знает. Его величество очень скрытен, и, как понимаешь, насчет своей истинной силы ни с кем не откровенничает. «Но что-то же привело вас к таким выводам, господин маг?» — спокойно спросила я, напряженно размышляя. «И что-то заставляет предполагать, что у него есть скрытые возможности, о которых мало кто знает». «Его Величество — хороший правитель!» — тонко улыбнулся мастер Драмт. «И он полностью устраивает церковь, что тоже весьма немаловажно!» «А церковь не смущает подобный дар?» «Нет. Все в этом мире происходит по воле Аллара!» Я удивленно дрогнула. «Это что вы мне сейчас процитировали? Ваше учение?» «Разумеется. Оно ведь тебе знакомо?» «Еще бы!» — криво улыбнулась я, подумав о Библии. «Только немного в другой трактовке. Хотя смысл от этого, кажется, нисколько не изменился. Но вот откуда такое поразительное сходство?» «Кстати, а ты знаешь, что люди с твоим типом Дейри почти не поддаются магическому влиянию?» — неожиданно спросил маг. «И то, что подобный дар встречается почти так же редко, как и дар его величества».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 «По цвету!» — охотно откликнулся маг. чистой дейри — основной цвет белый. У, прост... у простых людей его сравнительно немного, а основной тон — серый, желтый или зеленоватый. У магов имеются алые оттенки, если есть приверженность к огненной стихии. Синие и голубые, если к воздуху и воде. коричневый или почти черные — если есть родство к земле, а бывают насыщенно золотые, как у Его Величества. Я чуть сузила глаза. «И сколько же белого вы видите у меня?» «Не очень много», — вдруг огорошил меня маг. «Но это лишь потому, что мешает носимый тобой артефакт, тот, что на груди. Он поглощает любую энергию». Однако по косвенным признакам могу предположить, что белого в твоей дейре примерно половина. «Это много или мало?» — быстро спросила я, кинув борозительный взгляд на напрягшегося аса. «Много», — спокойно ответил мастер драмт «Насколько я знаю, у его высокопреосвященства Алтара Геороса дейрич состоит из белого цвета на две трети».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 И не надо, чтобы меня изучали, как лабораторную крысу в застенках какого-нибудь особо закрытого монастыря, подозрительно напоминающего гестапо. сейчас так Горан вряд ли ко мне сунется, дело еще полно. Прорыв перед носом. Но когда его угроза перестанет маячить перед внимательными глазами его преосвященство, над же титул какой, прям как у нас, надо мной быстро попытаются взять плотное шефство. И в этой связи мне, наконец, совершенно ясен и многообещающий взгляд Горана при нашей последней встрече. Я вдруг пристально взглянула на мастера Драмта. «А зачем вы мне рассказываете все это, господин маг?» «А я любопытный», — усмехнулся он. «И мне не менее интересно взглянуть на твой дар поближе». Значит ли это, что у церкви и магистерии довольно напряженные отношения? Маг выразительно покосился на прислушивающихся резеров. Трудный вопрос, юноша, но должен сказать, что было время, когда церковь была против проявления любой силы, кроме силы Аллара, и было время, когда Святой Престол выступал против образования магистерии. Понятно. Внутренние войны на почве несогласия по вопросам веры, неразрешимые противоречия. Святоши наверняка считали магов приспешниками Айда, тогда как, дескать, их сила не от светлого Бога. Доказательство – то, что Аллах вряд ли допустил бы появление темных магов в своем чистом и светлом мире. Следовательно, любой дар потенциально опасен и, следовательно, подлежит немедленному уничтожению. Вместе с носителем. Ё-моё! Как бы тут не повторилась история со средневековыми кострами. К счастью, его величества киорд VII, дед его величества Эннара II, еще 200 лет назад сумел разрешить эти разногласия, пояснил мастер Драм, видимо, почувствовав мое настроение. С тех пор между магистерией и престолом существует договоренность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 Я все еще слишком мало знаю, хотя, наверное, шансы это узнать у меня есть. На собственной шкуре, разумеется. Потому что чует мое сердце, за мою дейри уже развернулась нешуточная борьба. Иначе зачем бы мастер Драм стал меня так откровенно предупреждать? «Благодарю вас, мастер, за разъяснение», – многозначительно поклонилась я.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 и надеяться, что рассказанное сегодня не превратится для меня в один прекрасный день в самый настоящий кошмар. К следующему полудню мы успешно перевалили высшую точку маршрута и благополучно спустились почти до середины противоположного склона. Спуск был отличным, ровным и прямым, как стрела. Наклон горы приемлемый, так что дело пошло гораздо быстрее, чем на подъеме.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 Совершенно такой, как Харон когда-то, и это явилось первым признаком близкого присутствия